Часть третья. Янтарный путь. Глава семнадцатая. Восьмое мая, семнадцать часов три минуты по японскому времени. Фудзикова Гутика, Япония. Не обращая внимания на безмолвного посетителя, Такаси Ита опустился на колени перед традиционным катацу низеньким деревянным столиком, покрытым старинным одеялом, под ним стояла жаровня с углями. Жар углей согревал худые, и терзаемые артритом колени Такаси. Хотя давно настала весна, воздух в курортном городке на берегу озера Кавагути был прохладным. Озеро находилось на высоте 800 метров на северном склоне Фудзи. Кавагучи – самое известное из пяти озер, окружающих священную гору. Отсюда открывался потрясающий вид.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 там он каждый год джог благовония в память о своей возлюбленной миу разве мог я выбрать другое место для лаборатории имелась причина и более практического характера городок фудзиковагутика лежал всего в 100 километрах от токио где была расположена штаб-квартира близко и при этом уединенно именно то что нужно Сотрудников комплекса отбирали на основании их лояльности, осмотрительности и научных знаний. Средняя зарплата составляла более 60 миллионов йен. Деньги, а также изощренные меры безопасности, обеспечивали молчание. Конечно, неизбежно расползались слухи и от конкурентов, и от всех, кому случалось заглянуть за ворота объекта. Возможно,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 Оно звучало особенно уместно посреди зимы, когда снег покрывал не только вершину горы, но и окружающие земли. В стеклянном здании отражался мерзлый пейзаж, оно становилось неотъемлемой частью окрестностей, ледяным призраком из прошлого Японии. Дизайн объекта служил и практическим целям. Стекло и сталь не горели. На случай, если горе Фудзи, Суждено когда-либо разразиться дождем из пылающей залы. Кроме того, и об этом мало кто знал, вниз уходили пять подземных уровней. Лабораторный бункер внизу скрывал величайшую тайну корпорации, причем самый нижний этаж мог выдержать ядерный взрыв. Сейчас его мечта близилась к воплощению. Грядущий кошмар должен был послужить местью за убийство Миу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 оттачивая свои навыки. Несколько лет назад умер Акира Йосидзава, один из его учителей. Ему было девяносто четыре. Я достигну этого возраста в конце года. Остались последние черты. Такаси погрузил кончики пальцев в увлажненную губку. Он использовал технику мокрого складывания, разработанную Йосидзавой, и поставил фигурку на задние лапки. Получился богомол. Как всегда, у него не было изначального плана. Такаси покорялся пальцем, которые диктовали направление и форму. Но теперь он понял, почему выбрал эту фигуру. Напротив, в традиционной позе сейдза, сидела женщина в соломенных сандалиях, носках таби и белым кимоно, заправленным в красные штаны хакама,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 прежде чем снова назвать его дедушкой. Джанин Ито поправился Масахиро, подчеркнуто низко склонив голову. Ситуация на базе. С Мауи внук отправился на остров Икикауо. Их база располагалась на небольшом атолле недалеко от Мидуэя, где японский флот потерпел унизительное поражение во время Второй мировой войны. «Было очень логично нанести удар именно оттуда». «Хай!» — Масахира вскинул голову. «Данные в надежном месте. Секции для спаривания разбирают. К ночи все будет чисто». Такаси заметил, что женщина едва заметно покачала головой. «Вы уверены, что они отправятся туда?» — спросил он ее. Она склонила голову, не сомневаясь, что американцы, в частности, двое оперативников, которые пережили покушение — Попытаются выследить Масахира на ики -Кауо. Невероятно, но Такаси уже начал доверять получаемой от нее информации. Масахира, наверное, заметил их краткое совещание и взволнованно заговорил. «Джанин Ито, все идет по плану, мы можем...» Такаси поднял ладонь, призывая его к молчанию. «Ты потерял хорошего солдата, Генина Джиро». «Я посылаю замену». Его взгляд скользнул к стоящей на коленях женщине. «Но у нас нет времени», — нахмурился Масахиро. Такаси глубоко вздохнул. «Что такой молодой человек может знать о времени?» «Операция продолжается, как планировалось», — отчеканил он. «Однако тебе предстоит новая миссия в эки шанс восстановить честь». Пока Такаси излагал подробности, — Женщина ждала. Ее пальцы покоились на рукоятке кинжала, спрятанного на поясе Хакаме. Она сказала, что это «Аутем» — клинок для темных целей. У нее были свои причины, чтобы заманить американцев в ловушку. Проинструктировав внука, Такаси заметил маленькую картинку в уголке монитора. Еще одно лицо женщины, но они темноволосые красавицы с безупречным цветом лица —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 Научилась делать из этого пустого холста какие угодно лица, мастерски преображаясь и скрываясь. Ничего удивительного, что она пережила очистку. Тем не менее, Такаси узнал о ней все. Он прочитал русское имя внизу фотографии — Валя Михайлова. Однако имя не могло поведать, кто она такая —